Глава 25 Ник не мог усидеть на месте. Он все время посматривал на дверь столовой, где стояла капитан Хименес. Он видел, что на поясе мисс Сандерс висел пистолет, но ее пальцы были повреждены, так что она все равно не смогла бы им воспользоваться. Что она станет делать, если наткнется на похитителей? Ведь она даже не биотик. Сфокусировав взгляд на стоящем перед ним стакане, Ник немного сконцентрировался и заставил стакан скользить к нему по столу. Он поймал его как раз в тот момент, когда стакан уже достиг края стола и готов был упасть. «Я мог бы вытянуть пистолеты из рук похитителей, послать их в полет и разбить их головы о стены. Но они хотят, чтобы я сидел здесь, как какой-нибудь ребенок». «Слушай, Янда», — сказал он, внезапно ощутив прилив вдохновения, — «мне нужна твоя помощь». «В чем?» — подозрительно спросил младший мальчик. Он не любил неприятности, но Ник знал, что в конце концов Янда сделает все, о чем он его попросит. «Иди к капитану Хименес и скажи, что тебе нужно в туалет». «Но туалет же здесь», – сказал Янда, показывая в дальний угол столовой. «Я знаю. Ты просто скажи ей, что тебе нужно, но ты боишься. Попроси ее, чтобы она тебя проводила». «Но она же женщина, она не сможет зайти в мужской туалет». Ник устало вздохнул. «Она офицер безопасности. Она может зайти туда, куда и надо. Да, я закончу». «Извини», – пробормотал Янда. «Зайдешь в кабинку и досчитаешь до десяти. Потом начнешь плакать и кричать, как будто бы ты сильно испугался». «Что?» «Никогда! Все будут смеяться надо мной и говорить, что я маленький!» «Я им не позволю», – успокоил его Ник. «Ты же знаешь, я тебя прикрою». Янда подумал немного, медленно покачивая головой. Но когда он заговорил, он не отказался. «Хорошо, я скажу ей». Молочина, сказал ему Ник. «Я знал, что на тебя можно положиться». Ник повернулся на стуле и стал смотреть, как Янда встал и направился через всю столовую к капитану Хименес. Он не слышал, о чем они разговаривают, но видел, что Янда переминается с ноги на ногу, как будто бы хочет в туалет. В какой-то момент он подумал, что капитан Хименес откажется или пошлет с ним кого-нибудь другого. Но она посмотрела по сторонам и, взяв Янда за руку, направилась вместе с ним к уборной. Ник поднялся и стал осторожно пробираться к двери. На него никто не обращал внимания. Младшие дети дремали на стульях, старшие собрались маленькими группками, обсуждая события сегодняшнего вечера. Инструктора и охранники разносили едой и напитки, пытаясь выглядеть так, как будто бы им известно, что происходит. Он безмятежно стоял у двери. Наконец он услышал, как из уборной донесся крик. Янда выполнил свое обещание. Все повернулись посмотреть, что случилось. Ник открыл дверь и выскользнул в зал, аккуратно закрыв ее за собой. Он знал, что Янда не выдаст его, и что вряд ли кто-то заметит его исчезновение. Гордясь тем, что он придумал и осуществил такой великолепный план, он вдруг понял, что совершил одну ошибку. Теперь, когда он был свободен и мог отправиться за Кали, он не знал, где ее искать. Он попытался решить, что же делать дальше. Он не мог вернуться в столовую после того, как приложил столько усилий, чтобы выбраться оттуда. Поэтому он направился к спальням, надеясь, что что-нибудь придумает на ходу. Или ему просто повезет, и он встретит мисс Сандерс или похитителей.